Глава третья. Чуйла Мария, мажьлата Ивановна была женщиной солидной, как и полагалось быть почтеннейшей купчихе, дочери купца и матери семерых детей, которых она к слову успела пристроить к жизни и ранней гибель супруга в том не помешало. Ныне мажлата Ивановна, притомившись от дел насущных, кое-вила твёрдую рученку к печали старших сыновей, они сами не отказались бы управлять торговлей и взвалила пить кофе. Устроилась она в гостинной, как водится у особ благородных, за столиком. И что с того, что столик был поболе тех, которые ей наравили всучить? Ламберт, туалет На этот туалет не бойся чашку нормальную, не примыстыкалешь. А ведь кроме чашки самовар есть и чайник с бабой плюшевой, и молочник, и маслёнка фарфоровая за телевой крышкой, склянки с вареньями, мёдом липовым опять же. Поди-ка, догадайся наперёд, чего душеньке вас хочется. Пей уже, велела Мажлата Ивановна компаньёнке, которую держала как сама верила исключительной жалости и еще приличиев ради. И чего там выходит? А еще компаньонка, будучи из девиц тех самых благородного рождения, но нищеты изрядной, к своим сорока трем годам, жившаяся и с ролью подчиненной, и с характером Мажлаты Ивановны, раскладывала карточные листы. Не сказать, чтоб совсем уж будущее прозревало, но забавно было. И ныне вот чашку отставила, потянулась к замасленной колоде, белые пальчики ловко перебирали листы. Мазлата Ивановна шею потянула, сеясь разглядеть, чего ж там такого выпадет, и поневоле поморщилась. Слухи по городу ходили самые разные, и все до одного толку нехорошего, и на фабриках появились людишки пристранные, стали народец баломутить. Оно-то и хорошо, что пивовары Можлатины из опытных понимающих живо скрутили говорунов, да городовым передали. А ведь есть и те, кто помоложе, кому голову задурить легко. Можлата смуту помнила. Как не помнить и голод после и на стол легла чёрная карта, пустая. Под нею висельникова правда перевёрнута, стало быть не такая уж страшно. Надобно будет младшенького отослать. Он давно за границу просился на учёбу. Вот, пущай себе и едет. Стасичек с даром уродился, глядишь, маги своих и не дадут бить. Помнит, чем оно обернулось. Девица в розовом пыльцушке вида при несерьёзного, и подле неё рыцарь с мечом при огромным. Будущее не предопределено, низким голосом возвестила компаньёнка. А может, её замуж выдать? Хорошая ж баба, особенно когда перестает нос драть, сперва-то и держалась так, будто бы она от уточки хозяйка, а после ничего, побыклась, гонору поутратила. Вон, Ваньшин с заводу давненько на нее заглядывается, мужик крепкий, вдовый. Стоит в центре дева с мыслями злыми, и вправду легла под картой другая, змеиная, и вновь всколыхнулась. Бают, что царица-матушка ихнего племени. Так ли оно? Можла-то не ведала, только мыслиться, если б у царицы, как треплют, под юбками хвост змеиный был, то как бы она царевича выродила? Да и другое-то дело, до которого мужики охочие, небось, навряд ли заладилось бы. Однако стерегут ее воины. Пошла языком плести. Вона и взгляд затуманился. Мажлата взяла плюшку и прикусила. Сказывали, что давича над Арсенором небо красным-красною сделалось, будто кровью на него плеснули. Недобрая примета. Акkurat перед смуту и самое такое случилось. Нехорошо. Надо будет денег часть перевести в Бридский банк. Конечно, ещё те мошенники, но и Алёнке велеть, чтоб на воды отправилась с детьми вместе. Не бойся, оно спокойней будет. И будет всем кровь и разорение, выдохнула компаньёнка, листы с грибая, а второй рученькой потянулась к блюду с эклерами, цапнула один и в рот. Стало быть, пока крови с разорением не приключилось. Жуёт и кривится, то ли несвежие подсунули то ли пересластили, что частенько бывало. Кровь, значит, с разорением. А ещё С набитым ртом компаньонка разговаривала редко. «Еще баба одна!» Сказывают, кроликов рожать стала. «По пятерых за раз!» Вот уж диво дивное! Честный мастеровой июлька, Сидя на чебуке, жевал тюрю и слухал, Что пришлый бает. Баял, следовало сказать красиво, Прям слово за слово. «Вон молодые посели!» А ж ныр ты по открывали. А они за ваш счёт веселяться пришли, забрался на колоду, картузик с головы содрал, прижал к животу впалому, ручонкой и шпомахивает, сам на месте подпрыгивает, и от того кажется, что того и гляди вовсе из шкуры своей выскочит. Вот что вы видите: только тяжкий труд, без продоху, без отдыха, без права остановиться. Вашей семье ютятся в тёмных углах, ваши дети не видят света. И Юлька фыркнул и ложку облизал. Следовало бы кликнуть старшего, чтоб гнал этого голосистого в шею, пока не донесли о речах кромольных гандармам. Они-то не бось не станут разбираться, кто слухал, а кто так рядом шком сидел. Да, шевелиться было лень. Припекало летнее солнышко, и так хорошо было, так спокойно. И чтоб, говорю, на заткнуть. Глядишь, и вовсе на душе посветлело бы. Ну а Юлька разпрекрасно помнил смуту и худой домишек, в котором ютились они в семером. Да ещё батькины сестра с детьми. Муж её ни то посекли, ни то повесили, хату сожгли, голодно было, а зимой и холодно, ещё и страшно, потому как сперва малышня померла, слабенькие были. Хотя мамка за зиму и крапивы насушила, и сныти, и толкла кору, из которой после варила кашу, мешая с тёртыми грибами, от этой каши живот становился тяжёлым, ныл подолгу, зато голод отступал. Да, малые померли, и Юлька думал, что тоже помрёт, а нет, выжил и даже устроился неплохо. Домик у него свой, и хозяйка при нём имеется. коровёнок двух завели и про третью говорит, мол, в Арсенор молоко только ленивый не возит, а у неё и творог, и сыры, клинковые, солёные, и иные какие. Она сирота сама, работы не боится. Да и он рукастый, и выходит-то неплохо. Платят, как и сговаривались, честно, без обману, да порой и сверх того, когда надобно, чтобы работали быстрее. Так что будет и дочерям напреданная, и среднему на обзаведение, и неннадобные Юльки смута с её огнями. Не боясь, когда-то тоже говорили, что всё, мол, едино для народа. А что вышло? Чудом выжили. И алое небо, предвестник великих перемен, возвестил плюгавенький мальчонка, а после охну, когда на макушку его опустился Михалычев кулак, «Не зашиби!» — с неудовольствием произнес июлька. «А то ж Михалыч, он человек большого тела, да и силы немеренной. Он, а в прошлом годе, быка нас проповалил. Тот, правда, поднялся после, но так-то бык. В этом же оглашенном и четверти бычей не будет». «Не зашибу!» — прогудел Михалыч, поднимая несчастного за шкирку. Не то, чтобы жалко его было, просто после обвинят в душегубстве, а у Михалыча детки маленькие, куда ему на каторгу? Пойду к лекну кого. И Юлька сунула ложку в сапог, красное небо. И уж удумали это всё от безделья, потому как человеку урбатящему на небеса заглядываться некогда. В таверне Кривое перо по времени раннему людей обычно не случалось. Стояла она близ университету, а потому большей частью в неё заглядывали именно студенты. Они же по утрам, кто спал, кто учёбой маялся, а потому нынешнее сборище выглядело пре подозрительно. Хозяин человек почтеннейший, в самом университете ни один десяток лет отработавший, а потому распрекрасно знавший, коль что идёт не по обыкновению, стало быть, чудить вздумали. Он покачал седой головой и, вытащивший из подола банку с франкским грибом, принялся протирать её тряпочкой. Гриб, следовало сказать, за прошедший год разросся, сделался толстым, коричневым, с виду он напоминал блин, а многие исходили, что сам по себе вид этот был приотвратителен, но вот напиток. А я вам говорю, что второго такого шанса не будет. Этого горлопана почтенный мнешик знал. Свяжинский, пятый курс. Род старый, но не сказать, что вовсе древний, да и обеднели изрядно, смута крепко их проредила. Правда, ныне у Свяжинского трое братьев старших, стало быть, семейного наследства ему ждать нечего, в лучшем случае рублей 1000 отжилеют и всё. Мы должны всем показать, что с нами следует считаться. Он кулак стиснул и потряс над головой. Огневик. Сил и много, а вот с умом сложнее. Натура прёт, а сдерживать её не привык. Всё ж зря в университете розги отменили. С розгами сложную студенческую натуру понять было куда как проще. Хозяин баночку повернул и второе бок тряпочкой оглаживать принялся. Рядом Торский, поренёк неплохой, но больно податливый, как к свяжскому прилип, так и держится. У самого голова светлая, но вот дружка своего во всем слушается. Едва ли не в рот ему заглядывает. А все почему? Думает, что раз свяженский при титулах, то и ведают больше. А вот гормовой, как в эту компанию развеселую, попал. Книжник, и будущее ему прочат славное, хотя книжники от мира далеки. Что в головах их творится, поди-ка догадайся. Всбредёт это кому, не дорослю мир в лучшую сторону менять, так не остановишь, хозяин вздохнул. Надо будет навестить старого приятеля, узнать, что ж этыкова в родном-то заведении творится. Что смутьяны всякое стеснение потеряли, они б ещё на площадь пошли бы советоваться. Хотя вон гормовские знаки отвращающие чертит, полог ставит. Дурачок. Против кого другого, может, полок и помог бы. Хотя, трактирщик банку на место верну, сыпанул изюму, до которого гриб великим охотником был, да и активировал записывающий кристалл. Сам же вышел. Чего молодым мешать? Нихай себе говорят, и он поговорит после. Надо бы на программы уплотнять, а то ишь, свободное время на дурь всякую появилось. им развести этих молодчиков, на границу отправить. Пусть чай повоюют, поглядят, какова она на вид, кровь человеческая, а то языками на благо мира все трепатся гораздо. — Подай, хозяюшка, подай, добрая! Нищий завывал слезливо, но без души, и потому останавливались перед ним редко, а деньгу бросали и того реже. Он вздохнул и поскреб задницу, чесалось. Иж, пожаря ей вши разгулялись, совсем моченки не стало. А всё почему? Потому как порядок исчез, который заведён был. Теперь баня-то не допросишься, будто он раз на улице живёт ни человек вовсе. Не бойсь при басурмане баню каждую неделю топили. и всех мыться заставлял, окромя только золотушным, и то потому, как вихарка-лекарь на писании поклялся, что им того не можно, что помрут. А теперь чего? Не стало батюшки, не стало доброго, и враз разругались. Кот-самушник, у который заявил, будто это он самолично от бусурмана избавился, кровь пустил, а после уши кота прирезали. До двух денков не прошло, и теперь ещё Джума Козак за главного стал. Селё он, это в не отнять. Да только в одной лиси или дело. Вона первыми коты поразбежались, почуили, что не сладится ими Джума. По брезгуют гоняться. Может, если кого и поймает, то вздёрнет. Но их ещё. Пойди, поймай. Шлюхи плачутся, что клиентов нет, денег не носят. Варьё мелкое разбежалось. Кто крупней, солидней, те ещё платят. Да втрое меньше того, что при басурма не шло. Джума всё одно довольный. Нищих вот погнал, вроде как с них прибыток невелик, а вонь приизрядно. Зато появились людишки чужие. Магик этот, который на всех свысока смотрит, а Джума думает, будто бы он магиком командует. Идиот! Нет, уходить надо бно. На. Забирать? накопленное, и куда? Может, к морю податься? Оно, конечно, чужаков нигде не любят, но проставиться обществу честному у него будет. А там, глядишь, боженька сиротинушке не позволит пропасть. Слышь? — рядом плюхнулся Игнатка, паренек ловкий, справный да бестолковый. Ему б со своими быть, перенимать умения. А он к ворам тянется, не понимает, что дело это может прифортовое, однако и опасное. Ничего жто. Выдерут, во строку пикут и отпустят. А вот ворам, коли поймают, примёхонько на каторгу. Там уже и клеймо получишь, и от него вовек не избавишься. Мне вот чего дали? Игнатко вытянул из-под полы кипу мятых листочков. Сказали нашим разнести, чтобы они людям знаться Листочки были желтыми и некрасивыми, а уж писано на них было «Выкинь!» Нищеловко приподнялся и, потянувшись, распрямил ногу. Ишь, затекать стало. А может, ему с безногости на подучью перейти, хотя подучих народишка боится. Тогда за юродивого? А что, лицо чистенькое, надо б на только попаститься, чтоб худоба пришла. Куда? Куда-нибудь! Юродивые там или слепой. Слепой тоже неплохо, особенно коль ослеп от отечество служа. Но главное, что не варсиноре. Теперь понятно, за что бы сурмана убили. Он бы с этим дерьмом связываться не стал и другим не позволил. Да урак ты, Игнат коносом шмыгнул, сопли подбирая. Так и будешь до смерти самой туточки сидеть. Чем плохо-то? Тепло и мухи не больно кусают. хотя нынешним днём они надобно признать в сфере помы вышли а я вот в люди выбьюсь в петлю ты выбьешься нищий покачал головой уже понимая что ничего это не переменит да и надо ли коля охота и гнатке зря коронного захват стйгать то и пускай себе не понимает дурь башка чем подобные игры щереваты и видать прочёл гнатка что-то этокое понял если головой косматой утряхнул Оскалился и зашептал быстро так, захлёбываясь словами: "Вот увидишь, скоро всё переменится. Вона на этого и министра велено, чтоб шли на площадь, бочки небось выкатят, а в тех бочках нищий попритих, только и Игнатка понял, что лишне возболтнул. Весело будет", сказал он листочки раскидывая, и ветер поднял, закружил, понёс по надрыночной площадию, только не всем. Полыхнёт Арсенор что небо Давича. И нище знал, кто будет гореть в том костре, только не маленький уже Игнатка. А он, у него своя дорога. Небось великая империя хватает в ней жалосливого люда. Правда, сперва надо будет славечка шепнуть одному человеку, который глядишь и поблагодарит. Если не рублём, то подорожней, подорожней даже нужней.